Глава 13. Частная клиника. Москва. Наши дни. В коридоре больницы перед дверью в палату стояли два человека. Мужчина был напряжен и находился в нетерпении. Женщина же, наоборот, была слегка заторможена и нерешительно. Немного подождав, надеясь, наверное, на то, что женщина сама откроет дверь, мужчина одной рукой убрал преграду, отделяющую их от палаты а другой втолкнул женщину в помещение, находящееся за дверью. В одно мгновение оба визитера оказались в больничной палате, где посередине стояла кровать, по бокам от которой находились две тумбочки, шкаф, кресло со столиком, стул и широкий подоконник у большого окна. Оглядываясь и судорожно моргая, женщина выцепила взглядом в предполагаемом пространстве фигуру мужчины, лежащего на кровати. В руках у него был старый потертый фотоальбом. «Ну вот», — показывая на Нину, проговорил Макс. Привез тебе твою зазнобу. Хватит рассматривать её молодую. Посмотри на старую. Дочку твою не смог привести. Она невоспитанная, строптивая и вообще без понятия о долге, семье и человеческих отношениях. Видимо, это следствие воспитания в однополой семье. А, точнее, не полной». Развёл он руками и посмотрел на Нину. Женщина сначала стушевалась, а под конец фразы пребывала в ярости. Она смотрела поочередно то на Игоря, то на Макса. Было видно, что в ее голове роятся тысячи фраз, которыми бы она одарила их, но по каким-то причинам они не перетекали в вербальную форму. Что? Что ты несешь? зарокотал властным, громким голосом Игорь. Он был явно разъярен. Это она сама тебе расскажет. В конце концов, это все надо заканчивать и как-то выруливать в нужное русло. Вам давно надо поговорить. Так. Когда, если не сейчас?» Продолжал говорить невпопад пришедший мужчина. «Я прошу впредь быть более избирательным в словах и выражениях, когда захотите что-то сказать о моей дочери». Зло, но максимально учтиво процедила Нина. «Она не только твоя, она еще и его», указывая пальцем в сторону подскочившего с кровати больного в дорогой пижаме, проговорил Макс. «Вы можете мне нормально рассказать, какая дочь? Чья дочь?» заорал Игорь. «Мне некогда, у меня дел по горло. Я и так полдня потратил. Так что без меня», — обиженно заявил визитер и скрылся за дверью. В палате остались Нина и Игорь. Повисла гробовая тишина. Мужчина и женщина молча разглядывали друг друга, и было слышно, как кто-то ходит по коридору, как галдят на улице люди и машины, а от них не исходило ни одного звука. Даже дыхание у обоих стало беззвучным. Он рассматривал тонкое, почти девичье тело, прошелся по светлым, уложенным волосам, с тоской бросил взгляд на руки, рассматривая каждый палец и с непонятной реакцией вглядывался в кольцо на безымянном пальце правой руки, скользнул по губам и, избегая глаз, перевел взгляд на стену за ней. Она также без застенчивости смотрела на очень поджарого спортивного мужчину, на его накачанные руки, прошлась по черным сильной проседью волосам мельком глянула на руки и опустила взгляд на его босые ноги разглядывая пальцы на ступнях нина первым прохрипел больной но его потерянный голос был следствием неболезни нина шепотом повторил он как эхо я отозвалась женщина так и не поднимая взгляда мужчина запустил руки в густые сидящие волосы и стал расхаживать по палате шлепая босыми ногами Нина так и не подняла глаза, хотя объект внимания потеряла. Молчание затягивалось. Игорь нарезал по помещению уже неизвестно, какой по счету круг, а Нина так и стояла, разглядывая пол под своими ногами. «Мне жаль», — наконец раздался тихий женский голос. Услышав фразу, больной остановился и резко развернулся к говорящей гостье, но она его не видела, так как взгляд намертво приклеился к полу. «Кого? Меня?» — возмутился он. Нет, наконец посмотрела в глаза некогда любимого мужчины Нина. А кого? Уточнял, подходя ближе к ней Игорь. Никого и всех одновременно. Еще больше напустила туманности в разговоре женщина. Мужчина смотрел в глаза Нины, и его взгляд с каждой минутой все больше отдавал болью и тоской. Мне жаль, что все так сложилось, что я и наша дочь прожили без тебя, что только сейчас мне хватило мудрости. «О тебе смелости, чтобы поговорить. Все могло быть иначе, но уже не будет». Закончила она и обняла себя, пытаясь унять мелкую дрожь, что не могла остаться незамеченной. Игорь подошел к ней и, положив свои ладони, на ее локти проговорил. «Кто? Дочь? Ты была беременна тогда». «Я узнала об этом в тот самый день, перед тем, как встретиться с тобой в аэропорту. Ты говорил так абстрактно и странно, И я решила, что ты знаешь об этом и хочешь направить меня на аборт, решив проблему. Мне было страшно, но убивать нашего ребенка я не хотела. Когда узнала, что у тебя есть беременная жена, поняла, почему ты не хочешь ребенка от меня. И ушла. Я спасала Алису от тебя и нас двоих от возможных разбирательств полиции, которыми грозили с экрана телевизора из-за гибели твоего отца. Нина выпалила информацию на одном дыхании. А при чем тут мой отец? Недоумевал Игорь. Ну как же? По телевизору было сказано, что проверят всех, кто общался с близкими убитого. А я, любовница, беременная, мотив, могли найти, и объясняй, что это не я. Да и нервничать в таком положении не хотелось. Вот я и постаралась максимально спрятаться и нигде не отсвечивать. Ты сейчас серьезно? злился Игорь, сильнее сжимая руки женщины в своих ладонях. Ты воспитала дочь. Мою дочь! И не сказала мне. А как бы я сказала? Как? Выворачиваясь из схватки, что стал уже болезненной, закричала Нина. Как ты себе это видишь? Прихожу к тебе домой за руку с Алисой. Мне открывает твоя жена с твоим ребенком, и я кидаюсь тебе на грудь? Какая жена? Какой ребенок? Лейла фиктивная жена. Ребенок от Макса, я всю жизнь живу один. Орал, как ненормальный пациент, сотрясая стены палаты. «А я откуда знала? Ты ничего не говорил, ничего не объяснял. Ты вообще меня бросил в такой момент. Я была раздавлена информацией и открывшимися изменениями во мне». «Я уехал поддержать мать и хоронить отца!» Продолжал кричать Игорь. «А я? Что должна была думать я? Что мне надо было делать?» Начала тоже кричать женщина. «Ждать!» — как раненый зверь завопил он. «Чего?» — в таком же тоне ответила Нина. «Моего возвращения, чтобы поговорить и все выяснить. Чтобы поддержать меня на тот момент стоящего на грани. Чтобы не рехнуться. Нина, я любил тебя. Я с ума сходил. Да я ради вас двоих мир бы перевернул. Какой аборт!» Ты сам говорил, ты мне все время твердил, что я временное явление в твоей жизни, что я не должна рассчитывать на тебя, не должна привязываться». Затихая и трясясь от озноба, продолжала посетительница. Игорь резко развернулся и с болью посмотрел на нее. «Я просто не понимал, что без тебя уже не смогу. Я даже представить не мог, что ты для меня уже на тот момент столько значила». Я не смог вовремя сформулировать и осознать. А как бы я это сделала за тебя? Тихо, почти шепотом поинтересовалась она. Мужчина ничего не ответил, только пожал плечами, а потом посмотрел печальными глазами на нее и продолжил. Наверное, ты должна была почувствовать. Любящее сердце чувствует, ты же любила. Ты же любила, прохрипел он. Любила. Еле слышно, даже не сказала, а выдохнула Нина. «Тогда почему?» — обвиняя, проговорил Игорь. «Потому что ты обманул и предал!» Сухо и со злостью проговорила женщина. «Я не предавал!» — заорал он. «Вот и поговорили!» — закипела опять Нина, резко развернулась и вышла из палаты, хлопнув дверью. Игорь растерянно замер посередине больничного помещения, он еще долго разглядывал дверь а потом бросился кому то звонить но абоненту прямо не отвечал на звонок на лавочке в больничном сквере в этот момент сидела рыдающая нина игорь после того как хлопнула дверь я впал в прострацию мне казалось что сейчас это был бред мое больное воображение нарисовало мне это все Просто потому, что поверить в реальность происходящего было сложно. У меня есть дочь. Нина родила от меня ребенка, Воспитала. А я? Сразу в голове стало появляться куча вопросов, которые требовали ответов. Но сам себе их дать я не мог. Начал звонить Максу, но тот паршивец словно малолетка не брал трубку. Вот что за детский сад? Привез ко мне Нину, вылил на меня информацию и слился. «Кто так делает?» «Привет, где твой отец?» Может, слишком грубо заговорил, но унять свои нервы мне было сложно. «Как давно он знает, что у меня есть дочь?» Вопросы явно не по адресу, но раз говнюк Макс не хочет отвечать, так пусть хоть Ромка прояснит ситуацию. «Полгода? Он знает полгода? А какого хрена он молчал? Какого хрена ты молчал? Вы меня в могилу решили свести. За что?» Орал, что есть на племянника. «Ну и что, что сердце больное? Да я еще вас всех переживу. Да вы только не дадите. Вы меня живьем похороните все, потому что сам добровольно помирать не хочу, а вы стараетесь». Наверное, несправедливо, но вырвалось обвинение в сторону парня. «Какое право вы имели решать за меня? Как давно ты знаешь про нее? В смысле, знаешь про нее или ее саму? Ты с ней давно знаком?» В моей голове проплыли все слова. Я уже с трудом улавливал нить разговора: Ты знаешь ее уже пять лет! Пять лет! А мне сказали сегодня! Мне хотелось убивать. В смысле ты не знал, что она моя дочь? А кто знал? Вы окончательно запутали меня. Срочно прилетай в Москву. Я вам всем бошки поотрываю. Ты наказание мое свыше, и твой папаша тоже. Сбросил вызов и затих, прислушиваясь к себе и ничего не понимаю. С одной стороны стало легче, хоть пар выпустил, а с другой голова совсем пошла кругом. Макс знал, что у меня есть дочь еще полгода назад и ничего мне не сказал. Ромка общался с ней пять лет, а я и дня не был рядом. Не знаю, как зовут, как выглядит, ничего. Вся жизнь через одно место. И вот теперь, когда я лежу на больничной койке в 60 лет, я стал отцом, причем сразу 25-летней девушке. И как это принять? В голове зазвенело. дышать стало совсем тяжело. Ну уж нет, пока я во всем не разберусь, не отъеду на тот свет. Никаких приступов, хватит. Надо разгребать все это. Как она могла подумать, что я заставлю ее сделать аборт? Как? Я бы с ума от счастья сошел бы! Или нет? Тогда было все так сложно, все эти расследования и дела фирмы. А про Лейлу вообще молчу. Было ли в то время место для радости в моей жизни? Оценил бы я этот волшебный миг. Она воспитала сама. Интересно, одна? Нет, наверное, мою дочь растил чужой мужик. Но руке-то у нее кольцо. Забыла меня. Это я фотографию ее развесил. Пантеон богов, блин, жил прошлым. А она-то настоящим. Интересно, как относился этот чужой мужик к чужому ребенку, Обежал? А она как жила? Неужели ревную? Да? Или это просто собственническое отношение к своему прошлому, которое было моим настоящим? Как мне теперь разобраться в том, что я чувствую? Что это? Кто мне прислал и что? Так, Ромка, что это за номер? Да, что ты мне прислал? Алиса? Мою дочь зовут Алиса. А отчество? Как, Игоревна, ты не путаешь? С ума сойти. Так с номером-то что делать? Как я ей позвоню и что скажу? Умный такой, сам и звони. На твои звонки не отвечает? А почему ты думаешь, что на мои ответит? И если ответит, то не пошлет, А? Вот и я про то. Но все равно спасибо. Положил трубку, и мысли разбежались совсем в разные стороны. Вот номер. А что делать? И что сказать? Здравствуй, дочка. Я твой папа? А нужен ли я теперь ей? Она сама может быть уже мать. Блин, я ведь могу быть уже дедом. Вот это день. Отец, дед, некогда любимый мужчина, а теперь просто догнивающий старик. Лихо жизнь перевернулась. Только вот теперь надо понять, как вписаться в поворот и не вылететь на обочину. Нина, я столько лет мечтала поговорить, столько слез выплакано в подушку. Я столько хотела сказать, прояснить, спросить. И что в результате? Мы будто и не прожили 25 лет, как только встретились, тут же поругались. Выбесили друг друга, и все. Каждый остался при своем и каждый по-своему прав. Но каждый видит ситуацию только через призму собственного отношения и прожитой боли. Что ж, я рыдаю так. Неужели так и не пережила? Неужели чувства еще остались? И к нему ли чувства, или к своей несбывшейся мечте? И как теперь быть? Он не знал нас, но любил. Боже, я так ждала от него тогда, что он скажет это слово. Я столько переживала. И вот люблю. Нет, любил. И что теперь это меняет? Жизнь прожита. Я не Танина, Он не тот Игорь между нами пропасть но также между нами дочь алиса моя маленькая девочка для которой я старательно создавала ее собственную страну чудес никак мне теперь быть моя девочка так остро восприняла известие что они с ромкой брат и сестра неужели это была не дружба неужели у них любовь а вдруг у них что то было почему именно сейчас судьба так бьет причем по больному я столько лет жила спокойно мне казалось что все пережила Но, видимо, все только казалось. Игорь в больнице. Ему нужна помощь. Наша помощь. Хотя я вру себе. Помощь может оказать только Алиса. Но она слишком удручена, А мне как быть? Скорее всего, Игорю тоже нужна поддержка. А может, и нет. Еще сегодня утром я собиралась умирать, но уже к вечеру жизнь закрутилась так, что не остановить. Интересно, он ждет каких-то действий от меня? Что я могу ему дать? И что я хочу теперь от него? он любил меня боже даже слезы стали высыхать он меня любил все было не зря я была любима алиса плод любви хочет скричать и прыгать любил любил любил и забыть у него быстро не получилось макс говорил что он так и не женился интересно фиктивная жена считается может он до сих пор на ней жена только не считает это серьезным он разглядывал мое кольцо Надо объяснить ему, что это всего лишь бутафория для отпугивания излишне внимательных мужчин, которые цеплялись ко мне без конца. Так, Нина, ты уже отчитываться и объясняться собралась перед ним? А он спрашивал. Его 25 лет не было в твоей жизни. А ты бежишь его убеждать в чем то А когда я ему расскажу? Мы поругались, как когда-то в молодости. Но если тогда я убегала, а он догонял на правах старшего и мудрого, то сейчас никто за мной не побежит. Никто догонять не будет и успокаивать не станет, как и спрашивать ни о чем. Мы чужие. О, Господи, почему так больно? Мы так любили. Оба. Мы так горели. И... и... в результате ничего. Он не объяснил, я не спросила, он не догнал, я не вернулась. Я убежала, а он именно в этот раз решил не догонять. Именно в этот раз решил отпустить. А я не вернулась. А я не узнала. И теперь все запутано, сложно, теперь все зависит даже не от нас. Теперь есть я, и есть он, и он под вопросом. И что теперь делать мне?